Глава 19. Невозможное. К своим я отправился ранним вечером, прямо из форта. На самом деле, зимой в это время улицы Мешка уже кишат людьми. Но сейчас лето, и ранний вечер начинается часов с десяти. А за пределы стен вообще раньше 11 не выйти. Есть в этом и свои плюсы. Например, многие даже не дергаются к выходу, сидят себе спокойно по кабакам и пропивают честно нажитое. Само собой, это прерогатива удачливых охотников или тех же торговцев. Однако людей у ворот скапливается гораздо меньше. Чтобы не привлекать излишнего внимания, я отошел к стоянке, затерялся среди ровных рядов машин и шагнул в потемневшее облако. Теперь меня ожидают проблемы с регистрацией. Но это решаемо. Пара десятков камней штрафа и минут десять нервотрепки. Все понимают, ошибки неизбежны в любой системе. Так что прикроют глаза. Тем более, со мной это впервые. Можно было все сделать по-другому, по правилам, но я боялся упустить своих. А так были все шансы поймать их при выезде. Во внешнем мире я задерживаться не стал. Шаг обратно, и в кое-то веки я развалился на относительно сухой мостовой. Очень на меня не похоже. Обычно все в луже до да грязь тянет. Будем надеяться, что это к удаче. Несколько поворотов, и я уже на окраине буферной зоны. Ворота все еще закрыты. Значит, я вовремя пришлось даже ожидать минут так 20. не зря говорят что можно вечно наблюдать за тем как работает другой человек именно этим я и занимался сидя чуть в стороне на обломке кирпичной стены первыми из фортов всегда выходят сборщики за день вокруг набивают столько камней что не каждая артель за свою карьеру видит естественно ни одна администрация по собственной воле не откажется от прибавки в бюджете Вот и вменяют обязанности охранникам, которые должны заступить на вечернюю смену. Само собой, все это не бесплатно. Да и заныкать пару-тройку камней всегда удается. Так что все охотно соглашаются на дополнительную работу. Я наблюдал, как ультрафиолетовые фонари играют на фоне вечерних сумерек. Люди, словно грибники, лазают по битому кирпичу, то и дело пригибает, чтобы подобрать блеснувший камень. Как правило, в течение часа они успевают протрясти всю территорию. Конечно, собрать удается далеко не все. Некоторые ценные трофеи проваливаются в щели строительного мусора и остаются там навсегда. Что-то пропускают намеренно. Но завтрашняя смена, скорее всего, подберет и эти. В общем, система отлажена и работает на отлично. Ворота загудели, и на выход потянулся скудный поток транспорта и людей. Где-то среди них мои. Третий по счету УАЗ замер напротив меня, и из него высунулась знакомая морда гриба. Сидишь? с ухмылкой спросил тот. Сижу, ответил я. Ну, поехали, что ли. А то вон сейф уже в рацию орёт». Он поднес ее ко рту и доложил. Прием, пес явился. Пш, пш. Пусть задницы шевелит. Пш. -пш -п", выкрикнула рация в ответ под наши с грибом улыбки. У нас график, пш, -пш -п, мать! Пш. Во, понял, назидательно поднял палец вверх водитель. Запрыгивай давай. Мои как? поинтересовался я, захлопывая заднюю дверь. «Здорово, гусля!» «Ага», — буркнул тот, «и тебе не хворать! Вчера по твоей милости в такую жопу попали!» «Что было-то?» Включился я в разговор, придерживаясь за спинку водительского сиденья на крутом повороте. «Чё, твари напали!» — отмахнулся тот. «Только они какие-то странные были! Желтого еле выбил! Половину ленты на него истратил!» «Понятно!» — ухмыльнулся я. Теперь в той зоне такое нормой будет. Мы уже догадались, кивнул гриб. Вчера четыре микса ушло. Сейф орал как бешеный. Грозился яйца тебе оторвать. Ну, так-то тоже ничего нового. Растянул я губы в улыбке. А затем мы все дружно грохнули от смеха. Мои-то как? Да нормально все с ними. Наконец ответил водитель. Кстати, если бы не тузик ваш вчера, нам бы вообще абзац был. Хороший боец. Где бы мне для себя такого намутить? «Так поговорил бы с Ольгой, глядишь, придумали бы чего», — посоветовал я. «Не, ну нахер!» — тут же отмахнулся тот. форс с ним не пустят! Да и мы вечно в дороге! Хотя, если как ротную собаку, одного на всех...» «Мне оно точно не нужно!» — высказал свое мнение гусля и хлопнул ладонью по корпусу пулемета. «У меня уже есть верный друг!» «Мне бы к своим пересесть!» — попросил я ребят. «Они в какой машине?» Двое в бетаре едут, остальные кто где, в Уралах на месте жены водителя, отозвался Грип. Не дрейф! Где-нибудь по-любому остановимся, успеешь еще наговориться? Тузик с вами, уточнил я еще один момент. Что-то встречать меня не выбежал. Не, сейчас подсадить где-то здесь должны, ответил тот. Кто нас с тварью Форт запустит? Скорость тридцать, шикнула рация. Сейчас попутчика подберем. Во, я же говорил! Улыбнулся в зеркало заднего вида грипп и поднес переговорное устройство к рту. «Принял!» Я словно домой вернулся. Мы разговаривали и разговаривали, будто и не расставались на целый год. Никто не задавал глупых вопросов, не лез в душу. Обычная беседа ни о чем, и это было очень здорово. Я уже и забыл, каково это вот так мчаться в колонне, ожидать обычного нападения тварей, и не думать обо всех тех бедах, что свалились на наши головы. Мне стало спокойно, негативные мысли ушли, осталась лишь пустая болтовня и периодический хохот. Когда все закончится, я точно останусь здесь, в мешке. Плевать на фирмы, деньги, на всю ту жизнь внешнего мира. Тут мой дом. И теперь я понял это окончательно. «Слева!» — выкрикнул Гусля и грохнул пулеметной очередью. машина ускорились, но ненадолго. Пусть перегородил завал, и мы вынуждены были дать бой. Однако меня это только порадовало я уже забыл, как это, вот так отбивать толпу. В последнее время такое доводилось делать нечасто. Народ высыпал из машин. То здесь, то там раздавались короткие прицельные очереди. Меня же сразу понесло на передовую к замыкающему БТРу. «Ну, наконец-то!» — услышал я знакомый голос справа. «А Пакля где?» «Позже объясню», — бросил я дикому на ходу. «Лады!» — согласился тот и устремился к эпицентру сражения вместе со мной. Ольга, лежа на броне, вела прицельный огонь по двойке синих, что стремительно приближались к нам. Одного из них прямо в прыжке остановил Тузик, с рычанием вцепившись тому прямо в глотку. Второго сняла девушка, вбив тому в пасть короткую очередь. Его туша грохнулась в грязь и проскользила по инерции до самого БТР, уткнувшись развороченной головой в кресло. — Привет, любимый! — коротко поздоровалась она и махнула мне рукой. После чего снова припала к прицелу и вдавила спуск, сбивая желтого с крыши пятиэтажного дома. Я послал ей воздушный поцелуй и присоединился к бою. В этот момент как раз показалась группа красных. Один из них, завывая пер на нас, размахивая фонарным столбом. Нет, все же они определенно тупые, но от этого не становятся менее опасными. Этот самый столб легко может превратиться в копье, так что лучше с него и начать. Очередь по коленям и здоровенная колонча с маленькой головой рухнула, выронив свое грозное оружие. Дикий сразу добил его в голову из своего автомата, а оставшихся двоих покрошил пулемет. Бой длился недолго, твари даже не смогли подобраться к нам на расстояние удара. Такое считалось плевым боем, если бы не завал на дороге, то его вообще могло не состояться. Не удивлюсь, если сами твари его здесь и организовали. Вот только колонна оказалась слишком большой для них. «Будь вместо нас всего пара машин, скорее всего, это закончилось бы иначе». «Все, по машинам!» — рявкнул голос сейфа. «Может, хоть поздороваешься для начала?» — крикнул я ему в ответ. «Здорово, придурок!» — отозвался тот. «А теперь все по местам!» В этот момент появился Тузик. Видимо, он услышал мой голос, который отвлек его от завтрака. Удар лапами в грудь едва не повалил меня на землю, но я уже был готов». Успел заметить, как он после моего оклика подкинул свои чешуйки на загривке и замер на мгновение перед рывком. «Привет, красавчик!» Позволил я ему вылизать мне лицо шершавым языком. «Как ты тут без меня?» «У него полный порядок», — ответила вместо него Ольга и поцеловала меня, присоединившись к питомцу с обнимашками. Буквально через мгновение меня облепили все остальные. «Вот почему, как только ты появляешься?» Все вечно начинает идти кувырком, мать твою!» Громыхнул своим голосом сейф. «Сказано же, все по машинам!» «Да не ори ты Задолбал. Протянул я ему руку с улыбкой на лице. А после того, как он пожал ее в ответ, подтянул к себе и обнял. «Я тоже рад тебя видеть, дружище!» «Пять минут!» Сухо отреагировал тот. «У нас график!» «Спасибо!» Поблагодарил его я. «Ой, иди в задницу!» Отмахнулся он и принялся гонять своих. «А вы чего встали?» «Бегом трофеи собирать, или вам особое указание нужно?» «Как же я по всему этому скучал», — улыбнулся я. «Ну как вы?» «А Пакли где?» — спросила Ольга, проигнорировав мой вопрос. «Нет ее больше», — отвел я глаза в сторону. «Мне пришлось». «Ладно, после расскажешь», — остановил мои объяснения Дикий. «Новости есть?» «Из хороших только то, что Елены тоже больше нет», — ответил я. «Но есть еще кое-что». «Всегда есть кое-что», — с философским видом произнес Валера. Отец пропал. Выдохнул я последнюю новость. «Как пропал? Куда?» — округлила глаза Ольга. «Его что, похитили?» «Никто ничего не знает», — покачал я головой. Он подготовил бумаги по наследству и просто исчез. «Ты думаешь, это он?» Первая о моих догадках сообразила Гайка. «Я не знаю, что думать», — пожал я плечами. «Но все очень подозрительно». «Нет, я не верю», — покачала головой Ольга. Он не мог так поступить. Договаривать она не стала, но и без того все понимали, о чем идет речь. В общем, я выяснил еще кое-что. Продолжил я. И это скорее хорошая новость. Короче, мы все можем без проблем выходить во внешний мир. Мне уже нравится, улыбнулась Гайка. Но пока мы этим пользоваться не станем. Продолжил я. У нас есть пара ночей, чтобы подготовиться. Хотя я не совсем уверен в этих сроках. Что задумал? Тут же поинтересовался Дикий сменить способность Тузика. И внул я в сторону питомца, который сидел чуть в стороне и вылизывал себе лапу. «Мне нужны все ваши коричневые камни. Будем готовить из него систему оповещения». «Это же гениальная идея!» — хлопнул себя полбу Валера. «Почему мы сразу не догадались такое сделать?» «Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля», — усмехнулся я. «В общем, нам нужно поговорить с Баксом и оставить подле него Тузика». Как только появится почтальон, мы сразу об этом узнаем. Дальше все более или менее понятно. «Значит, ты снова уйдешь?» — грустно спросила Ольга. «Прости, но ты сама все понимаешь», — вздохнул я и поцеловал ее в губы. «Чем быстрее все закончится, тем раньше наступит спокойная жизнь». «Это не мешает мне за тебя волноваться», — улыбнулась вот эта она. «Будь осторожнее, пожалуйста». «Нет, так легко ты от меня не отделаешься», — улыбнулся я. «Ладно». Вы двигайтесь дальше. Продолжаем делать вид, что все осталось на своих местах. «Сейф!» – окликнул я командира колонны. «Че надо?» – отозвался тот в своей манере. Дневки теперь в каждом форте. Подошел я к нему и начал перечислять новые правила. Через трое суток получишь обещанную плату, и я смогу перебросить ваш караван обратно. «Я тебе че, девка портовая?» – тут же огрызнулся он. «Ты мне каждый день теперь условия менять будешь!» «Куда мне теперь весь товар девать?» «Я могу перебросить тебя и через пару недель», — пожал я плечами. «Мне по барабану, как скажешь». «Ладно, решаемо», — смилостился тот. «У тебя все? Нам можно ехать уже?» «Время утекает. Сейчас не зима, когда можно языком половину ночи чесать». «Ой, все, вали куда хочешь», — усмехнулся я. «И спасибо тебе еще раз за все». «Обращайся», — криво ухмыльнулся тот. «С тобой, конечно, неприятно иметь дело, но крайне выгодно. Грубый ты сейф и неженственный». Пожал я его ладонь. «Некогда мне с тобой нежности разводить. Все, вали давай, не задерживай!» Огрызнулся тот и крикнул, сложив ладони рупором. «По машинам! Готовность 30 секунд!» Я быстро попрощался со своими, поцеловал еще раз Ольгу, и колонна, рыкнув дизелями, развернулась и отправилась в дальнейший путь. Мы остались вдвоем с Тузиком посреди опустевшей улицы мешка. «Ну что, дружище, готов к новому навыку?» – спросил я питомца. Тот посмотрел на меня умными глазами и, как показалось, слегка кивнул. Перемещение не заняло много времени. Мы вывалились с питомцем неподалеку от 380-го, того самого форта, где проживал Бакс со своим сыном. Тузика я оставил на улицах, пусть пока побегает. «Скоро нам предстоит с ним долгая работа. Нужно будет научить его, как правильно перемещаться. И речь идет не только о прыжках между мирами. Ему необходимо точно попадать на меня. Но для начала следует предупредить Бакса. Договориться с ним, чтобы тот передал послание. Я очень надеялся на то, что моя задумка сработает. Можно, конечно, и самому все это время сидеть неподалеку и караулить. Но я не уверен в таком варианте. Меня могут увидеть и сменить поставщика». Даже просто не появляться здесь до тех пор, пока я не свалю. В общем, затея такая себе. Пусть лучше этим займется тварь, которых и без того на улицах навалом. А значит и внимания лишнего привлекать не будет. Я же в свою очередь отправлюсь к другому производителю микса. Валера и Дики устроят засаду еще у двоих. Таким образом, мы намеренно направим почтальона именно сюда. Самое слабое место в этом плане Валера. По той причине, что он никак не сможет совершить направленный прыжок. «Но на этот счет у нас все же имеется решение. Я несколько раз в день стану навещать его, тем самым только подтверждая, порт находится под наблюдением». Конечно, противоборствующая сторона тоже не дураки и наверняка быстро сообразит, что с Баксом мы договорились. Сто процентов они знают о нашей дружбе. Однако отсутствие наблюдения за фортом, скорее всего, сделает свое. Ведь пока мы узнаем о появлении почтальона, он может уйти очень далеко». Лавку Бакса я также не собираюсь убирать из-под контроля. Планирую появляться у него раз в сутки, но чтобы окончательно не сделать его самым подозрительным из всех. А то это как так получается. Остальные, значит, под постоянным наблюдением, а он нет. В общем, моя ставка была именно на это. Бакс мой друг, и это известно. Я появляюсь у него каждый вечер в одно и то же время, и это нормально. Само собой, он расскажет мне о том, что Микс забрали. Однако, зная мой график, легко получится спланировать фору и оторваться от преследования. А остальные находятся под постоянным контролем и здесь уже шанс сделать все незаметно приближается к нулю. Да и профессионализм этих производителей под большим вопросом: бакса в мешке знают как торговца самым качественным миксом и он полностью оправдывает эти слухи. Лично я на месте координатора склонялся бы к его товару, к тому же с полным составом он работает не первый день, в отличие от тех троих, что также окажутся под нашим наблюдением. Они считаются хорошими производителями, даже очень, но все же немного не дотягивают до того качества, которое предлагает мой друг. Все остальные готовят сомнительные смеси. Да, они работают, но бывает, что дают осечки, и вместо выздоровления люди иногда умирают или становятся овощами. Редко, но такое все же случается. А координатор не из тех людей, кто станет рисковать. В общем, моя задумка проста. В ней множество дыр и непоняток, но, как правило, самые простые методы и приносят наилучший результат. Основное звено всей цепочки – тузик. Если он сможет взять четкий след, а он сто процентов справится, то можно с уверенностью праздновать победу. Каким бы ни был незаметным этот почтальон, от твари ему не скрыться. Слухи, конечно, ходят всякие, и, мол, днем он гулять способен, и никто его никогда не видел, но верится в такое с трудом. От острого обоняния твари не скрыться. К тому же эти создания даже ментальный след чувствуют. В этом я убедился, пока путешествовал по сознанию Роя и каждый раз находил нужных мне людей именно таким образом. Тузику достаточно одного взгляда, чтобы запомнить человека и отыскать его где угодно. Да что там говорить. Он смог прийти к нам в Форт Тимура. А находился он в десятках тысяч километров от того места, где мы оставили питомца. Нет. От твари почтальона не скрыться, в этом я уверен. Главное, чтобы все сработало, чтобы получилось ровно так, как задумано. В форт я вошел без проблем. Несмотря на все неприятности, которые местные жители испытали по моей вине. Но опять же, все закончилось хорошо. А рисковать жизнью в мешке привык каждый. Охранник поприветствовал меня, словно старого знакомого. Личность в этом форте я теперь известная. Возможно, единственный человек на весь мешок, способный переходить между мирами, и эта слава отныне прилипнет ко мне навсегда. Ведь обычным людям невдомек, что такое свойство дают камни. Они даже не знают об их существовании, пусть так и остается». Колокольчик знакомым перезвоном оповестил хозяина о моем появлении. «Вот только кое-что все же изменилось здесь с момента моего последнего появления. За прилавком вместо бакса находился его сын Боря, и выглядел он более чем нормальным. В принципе, внешний аутизм никак не проявляется». Если он, конечно, не в крайне тяжелой форме, а так, пока человек спокойно сидит, то никогда в жизни не скажешь, что он болен. Однако именно поведение Бори изменилось. Он не смотрел мимо меня, как это обычно происходило. Не прыгал и не хлопал в ладоши. Значит, Бакс решился, вылечил мальца. Отличная, просто шикарная новость. «Привет, Борь!» Поздоровался я с улыбающимся моему появлению парнем. «Здрасте, дядя Матвей!» Впервые за все время нашего знакомства я услышал его речь. Отец наверху. Позвать? «Боря, с кем это ты там?» Послышался голос подсобки а вскоре показался и его обладатель. «Пес, какими судьбами?» «Вижу, ты не рад меня видеть», — усмехнулся я. «В отличие от твоего сына». «А чего же, рад?» — натянуто улыбнулся в ответ Бакс. «Просто в последнее время каждый твой приход сулит неприятности. Этот, скорее всего, не будет исключением». Сделав серьезное лицо, произнес я, «Мне твоя помощь нужна». «Ну, пойдем, поговорим», — Кивнул тот и пригласил за собой в подсобку. Мы прошли через шкаф и спустились в подвал. Раньше здесь располагалась мастерская Бори. Сейчас это место больше напоминало склад. Рабочий стул убрали и помещение полностью заставили стеллажами, на которых покоились патроны, оружие, а в дальнем углу в коробках находились знакомые трубочки с миксом. «Что-то случилось?» Спросил Бак сразу, как только мы остались наедине. Не совсем, покачал я головой. Скажи, тот заказ для координатора, его еще не забрали? Пока нет, ответил тот. Но я тебе уже говорил, что они могут и не прийти, не я один. Подозревая, что просто время не подошло, перебил я друга. Эти люди действуют по строгому графику. Так что несколько дней в запасе у нас есть. У нас, скинул бровь тот, ты можешь выражаться немного яснее? «Нужно, чтобы ты предупредил меня сразу же, как только появится почтальон». Начал выкладывать я свой план. «Точнее, даже не меня, Тузика. Я оставлю его здесь неподалеку. Он должен взять след». «И как ты себе это представляешь?» Совершенно серьезно спросил тот. «Вы здесь потерпите немного. Я пойду доложу о вас, куда следует, так?» «Ты мог бы отправить Борю?» «Нет, об этом даже речи быть не может». Сразу отрезал Бакс. «Я не стану рисковать своим сыном». «Хорошо, извини». Хлопнул я его по плечу. «Ты прав. Это мои трудности, и решать их мне». «Без обид, пес». Немного помолчав, добавил он. «Но так не пойдет. Придумай что-нибудь еще, где не участвует Борька, и я с радостью помогу». «Я тебя услышал, Бакс», — кивнул я. «Никаких обид, все нормально. Это что-то со мной не так?» «Не подумал». «Кажется, я знаю, как поступить». Внезапно лицо друга просветлело. «Ты что-то говорил про Тузика?» «Да. Я хочу воспитать в нем другое умение. Сейчас он обладает защитой. Но если ему пару дней давать коричневую пыль, выложил я вторую часть плана, тогда он сможет привести нас в то место, где должна состояться сделка». «Похоже на рабочую версию», — усмехнулся Бакс. «Значит так. У тебя есть двое суток, чтобы его переучить. Затем я помогу тебе провести зверя за стены. Мы покажем ему почтальона прямо здесь». «Если он, конечно, придет». «У тебя самый лучший микс на весь мешок», — улыбнулся я. «Думаю, они придут именно за ним. Здесь вопрос статуса и демонстрации возможностей. Они все еще чувствуют себя хозяевами, так что, скорее всего, постараются лишний раз на это намекнуть». «Возможно, ты прав», — пожал плечами тот. «Но ведь до этого они брали микс где-то еще. Почему бы не воспользоваться уже известным поставщиком? Кто знает». «Может быть, они не входят дважды в одну и ту же реку?» Ответил я и покрутил пальцами в воздухе. «Но это все догадки. Они ничем не подтверждены». «У тебя двое суток», — повторил Бакс. «Там как раз смена одного моего должника. Думаю, он согласится и будет молчать. И надеюсь, за это время ко мне никто не явится. Спасибо тебе». Искренне поблагодарил друга я. «Надеюсь, у нас все получится». Тузик совершенно свободно скакал между мирами уже к концу первой ночи. Если зеленую пыль мы давали ему раз в день, и для того, чтобы сделать его полностью неуязвимым, потратили почти месяц, то сейчас я перетирал коричневые камни каждый час. Ближе к утру питомец полностью овладел способностью перемещаться в пространстве, при этом ему совершенно не требовалось наличие белого порошка. Он рожден в этом мире и знает его законы получше нас всех вместе взятых. Наблюдать за ним приносило немалое удовольствие. Теперь он не просто быстро двигался, он действительно телепортировался. В отличие от меня или любого другого человека, ему удавалось переходить границу в любой момент, даже во время прыжка. Питомец исчезал в одном месте и в следующее мгновение выскакивал в другом, моментально меняя направление атаки. Единственным минусом было то, что пара минут тренировок собрала в квартале целую толпу тварей под предводительством зеленых. Пришлось сваливать и делать это при помощи перемещения между мирами. Для этого мне даже пыль не требовалось. Достаточно было придерживать питомца за хвост. Следующая ночь доказала, что Тутик способен отыскать меня даже в самых отдаленных частях мешка. Мало того, и внешний мир не являлся для него преградой. Помимо всего прочего, перемещения питомца были настолько точные, что он легко выходил из разрыва прямо перед моим носом и сходу закидывал свои лапы на мои плечи. Пару раз даже в грязь меня уложил. Настолько неожиданно появился. Уж не знаю, могут ли твари испытывать эмоции, но мне показалось, будто Тузику нравится его новая способность, и он действительно радуется. А как иначе объяснить его периодические хулиганские выходки? Он даже записку от Ольги принес, пропав перед этим минут на десять и заставив меня не слабо волноваться. Человеческую речь он понимал без лишних объяснений. В этом я тоже убедился». Несколько раз дав ему конкретное задание, с которым тот справился на 5 баллов. В общем, мы уже были полностью готовы. Вместо того, чтобы дожидаться третьих суток, я направился в форт, настрого приказав Тузику явиться ко мне ровно через 20 минут. Не стоило вплетать в наши дела третьего постороннего человека, раз уж есть хорошая возможность обойтись своими силами. Питомец исполнил мою команду ровно срок, когда мы с Баксом находились на втором этаже его лавки. Ну а стоило Боре увидеть того, кто появился, все. Бардак в доме был обеспечен в считанные секунды. Радости у обоих, как говорится, полные штаны. Пришлось даже ругаться начать, чтобы они успокоились и прекратили шуточную борьбу. Решив все вопросы и дав тузику четкие инструкции, я отправился в комендатуру. Необходимо было выяснить координаты моих друзей, чтобы завтра ранним вечером перейти ко второй части плана. На улице уже наступал рассвет и народ вовсю спешил попасть под защиту стен. Кажется, даже кто-то новенький, пожалуй, стоит возле администрации, глаза испуганные, по сторонам смотрит и ничего понять не может. А ведь совсем недавно я выглядел точно так же. До сих пор помню те эмоции, что переживал в первые дни. Все вокруг казалось кошмарным сном, и хотелось поскорее отсюда выбраться. А оно вон как в итоге вышло. Свой питомец теперь. А о жизни во внешнем мире даже думать не хочется. «Ничего, парень, привыкнешь!» С улыбкой похлопал я новичка по плечу в тот момент, когда проходил мимо. «Да вы что, все сговорились, что ли?» растерянно пробормотал тот, вызвав у меня очередную улыбку. Отвечать и объяснять что-либо я ему не стал, прошел дальше, доложился на посту охраны и свободно поднялся на второй этаж. А что я мог ему сказать? «Мол, не дрейфь, если не сожрут через пару недель, то тебе здесь понравится? Но ведь это совсем не факт!» «Да и разве стал бы он меня слушать?» Координаты форта, в котором остановились мои, я получил быстро, оставил на краю стола 10 разноцветных стекляшек и отправился в гостиницу. Паренька в тот момент провели мимо меня, на ходу пытаясь объяснить тому, куда же его так внезапно занесло. Все было готово. Люди расставлены по местам в ожидании появления почтальона. «Да подлинно выяснить у других торговцев о его появлении так и не удалось. Но мы очень надеялись, что успели. Потянулось ожидание. Жизнь в фортах продолжала кипеть вне зависимости от нашего присутствия. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Некоторые оставались на день, а другие заходили на часок, чтобы пообедать и затем отправиться дальше. Я уже третью ночь дежурил в кабаке напротив лавки, отлучаясь лишь в туалет или на проверку поста Валеры». Строго перед самым рассветом я переходил границы миров, чтобы посетить лавку Бакса, и каждый раз получал отрицательный ответ от обоих. Никто так и не появился. А Дикого тоже никаких вестей. Значит, и к его производителю пока никто не сунулся. Все это время меня постоянно терзали сомнения. Весь не просто так говорили, что почтальон очень скрытный, его невозможно заметить, если он сам того не пожелает. А вдруг он уже давно прошел мимо и все забрал? Как понять, кто он? если мы даже лица его не знаем. Однако присутствовала некая уверенность, что мы сразу это поймем. В первую очередь, по поведению торговца, может быть, чутье сработает, не знаю. Теперь вся моя затея уже не казалась такой удачной. За те три ночи я отыскал в ней как минимум сотню изъянов, но что-либо менять было уже поздно. Везение в мешке играет не последнюю роль, и, надеюсь, оно полностью на нашей стороне. Нередко мои мысли возвращались к отцу, Я много раз представлял себе, как застану его в момент передачи Микса, но дальше развивать события моя фантазия отказывалась. Что ему сказать? Как поступить в этом случае? Неужели мне придется выстрелить в его лицо? Очень многое зависело от того, что он скажет, как ответит на мои вопросы, да и станет ли вообще что-нибудь объяснять. Я ждал этого момента и боялся его одновременно, ведь я люблю его, это факт. Он дал мне все то, что у меня есть». И речь не только о материальных благах. У меня достаточно знакомых, которые видят своих родителей раз в полгода, и при этом ни в чем не нуждаются, кроме разве что воспитания. Мне же досталось все, и я действительно ему за это благодарен. Так как же мне себя вести, если координатором окажется он? Имею ли право упрекать его хоть в чем-то? Не будь в уравнении Ольги. Я бы ограничился разговором и парой ругательств в его адрес. Но то, что с ней сделали... Тузик появился в моем номере под самый вечер. Сегодня пошла бы четвертая ночь наблюдения, но, видимо, в ней больше нет никакой необходимости. Все мои вещи собраны, оружие вычищено. Не прошло и минуты, как я покинул форт. Воротами на этот раз тоже пользоваться не стал. Просто вместе с питомцем перешел границу миров. Много раз представлял себе место встречи, часто прокручивал в голове, куда пойдет такой человек, как координатор. Но по факту... Все оказалось намного прозаичнее. Мы вывалились с питомцем на улицах мешка. Никакого особого места не нужно, когда вокруг пустынные мокрые лабиринты. Время едва перевалило за 10 вечера, и люди все еще отсиживаются за стенами. В такие моменты здесь можно творить все, что угодно. Хотя никто не мешает делать это и в другое время суток. Это мешок, и на его улицах действует лишь одно правило – выжить. Все остальное – мишура. Тузик в очередной раз доказал, что является разумным существом. Мы вывалились в паре кварталов от места встречи. И вскоре я даже незаметно смог рассмотреть одинокую фигуру человека во внутреннем дворе частного дома. Он стоял, скрестив руки на груди, облокотившись о стену сарая, а его лицо показалось мне смутно знакомым. Координатор все не появлялся, и пауза начала затягиваться. Человек скинул руку и взглянул на часы. Он всего на мгновение подсветил циферблат небольшим фонариком. Но этого оказалось достаточно, чтобы узнать его. Я лично никогда не видел это лицо, но тем не менее хорошо запомнил его. Олег. Именно он сейчас нервничал во дворе, ожидая своего отца, а возможно и моего тоже. Так вот кто на самом деле был почтальон. Череп не урал тогда. Я действительно ошибался. Но как? Почему все вокруг считают его незаметным, невидимкой или как там еще? Свою ошибку я осознал слишком поздно. Злую шутку сыграли любопытство, спешка и излишняя самоуверенность. Нужно было вначале позвать остальных. Человек во дворе внезапно исчез, растворился в воздухе, а в следующее мгновение я получил ощутимый удар в спину и полетел лицом в грязь. Его скорость действительно была невероятна. Так быстро даже синие твари не двигались, кроме разве что Тузика, который, не думая ни секунды, вступил в схватку, однако даже для него Олег оказался не по зубам. Питомец бросился на него по прямой и исчез за мгновение до того, как в его направлении грохнул выстрел. Он появился совершенно с другой стороны и почти успел ухватить почтальона за руку широко раскрытой пастью. Однако скорости были разные, и тот увернулся от атаки твари, не забыв ударить его рукояткой пистолета по голове. «В это время я уже отрывал краешки трубки, что содержало в себе смесь синей, зеленой и красной пыли. Она помогла бы мне справиться с Олегом» но и здесь он оказался гораздо быстрее. Удар ботинком по рукам выбил спасительную трубочку, и та отлетела в лужу, рассыпав в грязь порошок. Враг снова растворился, сбив атаку питомца. А уже через мгновение грохнул прицельный выстрел, который уложил Тузика рядом со мной. Он был еще жив, когда Олег, схватив за грудки, рывком поднял меня на ноги и смотрелся в лицо. «Ты?» – удивленно протянул он. «А ты кого ожидал здесь увидеть?» Даже находясь в таком положении, я старался говорить нагло. «Уж не нашего ли отца ты ждешь?» «Нашего?» — вдруг отпустил меня он. «Так это правда?» Выходит, что так. Оправил я куртку, что скомкалась под ремнями разгрузки, когда Олег держал меня за отворот. «Ты действительно ничего не знаешь?» — задумчиво пробормотал тот, просто выбив меня из колеи своим вопросом. «В смысле?» Теперь пришла моя очередь удивленно таращиться на его лицо. «Держи. Он протянул мне небольшой кожаный чехол? В таких, как правило, хранят дорогие сигары. Что это?» «Окончательно потерял я нить понимания происходящему?» «Твой заказ!» — Риво усмехнулся тот. «Но я не...» «Ты просто ничего не помнишь», — ответил Олег, оборвав мое слабое блеяние. «Мы разработали этот план лет тридцать назад». «Что ты несешь?» — не выдержал и разозлился я. «Это невозможно. Как же мой отец?» «Ольга, я не мог». «Он тебе не отец», — покачал головой тот. «Ты сам нашел его, точнее их женой, и дал им все, что имел». «Но почему я ничего не помню?» «Я с недоумением переводил взгляд с Микса на Олега, не зная, верить его словам или нет». «Все это казалось еще большим бредом». «Так не бывает. Это не может быть правдой». «Это твой дар», — пожал плечами тот. «Ты управляешь разумом, притом не только людей, но и тварей». «Я же всегда был на твоей стороне, в отличие от моих братьев и сестры. В тот день я пришел к тебе, несмотря на все запреты, и рассказал об их плане. Ты не поверил и вернулся в мешок. А когда проник в разум каждого и убедился, стер их воспоминания о себе, а затем мы вместе придумали этот план. Но почему я не убил их тогда, сразу? Я попытался отыскать логику в своих действиях. «Потому что мы твои дети», — ответил тот. «Ты не мог этого сделать». «Не мог перешагнуть через подобный барьер. Я предлагал тебе дать мне разобраться с ними, но ты запретил. Ты сам заставил себя забыть все. У нас был уговор, что мы встречаемся ровно через неделю после смерти последнего. Когда погиб Тимур, я понял, что время пришло. А если бы умер я?» — задал я очередной глупый вопрос. «Если бы я не нашел это место?» «Ты назвал это честная схватка». Пожал плечами Олег и постучал пальцем по кожаному футляру в моих руках. Не мучай себя вопросами. Я не знаю всего. Ответы здесь. У меня было столько возможностей принять полный микс, задумчиво пробормотал я. А что если бы я сделал это раньше? Не знаю, пожал плечами тот. Ты говорил, что возможно не захочешь возвращать свою память. Решать тебе, отец. Я не мог отдать приказ насиловать Ольгу. Привел я очередной аргумент в свое оправдание. — В тот момент ты ее не знал, — покачал головой он. — Ты велел забрать у тебя самого близкого человека, чтобы дать стимул к действию. Все остальное — это их инициатива. Я лишь указал братьям на нее. Сделал все, как ты сказал. Я расстегнул молнию на футляре и вытряхнул себе на ладонь небольшую трубочку с миксом. — Так значит, выбор за мной? — задумчиво произнес я, отрывая краешки. — Как всегда. — пожал плечами тот. Я вставил один кончик себе в губы, сделал глубокий вдох через нос и с силой выдохнул лекарство в пасть своему питомцу. Тот мгновенно взвыл от боли, но уже через пару секунд рана на его боку затянулась, и он смог подняться на лапы. «Я только что его сделал», — ответил я. «Рано или поздно ты все равно захочешь все вернуть», — пожал плечами Олег. «Ты всегда возвращаешься». «Это что, происходит не впервые?» Снова удивился я. «Таких масштабов еще, конечно, не было, но ты любил посещать этот мир так, будто впервые». Улыбнулся в ответ тот. Называл это отпуск. «На этот раз все иначе. Покачал я головой. Я люблю ее и не хочу иметь с координатором ничего общего. Это твое право». Снова пожал плечами Олег. «Мешок принадлежит тебе. И так было всегда, сколько я себя помню». «Никогда». «Ни при каких обстоятельствах больше не упоминай этого вслух», — тихо произнес я. «Да, отец, ты можешь мне доверять. Надеюсь, я в очередной раз доказал тебе это», — совершенно серьезно ответил Олег.